Глава 14 Жизненные уроки Итак, ты знаешь, что для новых результатов нужны новые действия. Однако это еще не все. Результаты будут оставаться теми же и даже ухудшаться, пока ты не начнешь использовать принцип жизненных уроков. Пойми его, научись использовать, и ты сможешь выйти из замкнутого круга и перейти на новый уровень жизни. Знакомая ситуация. Ты много раз слышал истории о женщинах, которые по три раза подряд выходили замуж за алкоголиков. О молодых людях, которые всегда в долгах. Только отдав последний долг, сразу снова влезают в новые, О девушках, которых всегда предают парня. О людях, у которых третий собственный бизнес разваливается по одной и той же причине. А если вспомнить твою жизнь... Наверняка, если подумать, тебя также из года в год преследуют одни и те же состояния, проблемы и ситуации. Задумайся прямо сейчас, какие негативные, неприятные ситуации повторяются в твоей жизни снова и снова. Выпиши несколько таких ситуаций, позже мы их проанализируем. Это должны быть ситуации, проблемы, которые повторялись в твоей жизни несколько раз и которые тормозят твое развитие, мешают идти вперед. А теперь подумай, почему каждая из этих ситуаций возникает вновь и вновь, каждый раз только усиливаясь. Запиши ответы, если они придут. Слушай дальше. Принцип жизненных уроков гласит, Проблемные и неприятные ситуации будут повторяться в твоей жизни до тех пор, пока ты не усвоишь урок, который они несут. При этом ситуации будут ухудшаться с каждым разом, пока ты не будешь вынужден все-таки выучить урок. Итак, каждая неприятность, сложность несет урок. Если урок не будет понят, и ты не изменишься согласно этому уроку, Похожая ситуация повторится снова и снова. Все в более и более усложненном варианте. И если тебе все время не хватает денег, это урок. И если ты его не выучишь, то чем дальше, тем хуже будет становиться твое финансовое положение. И если у тебя все время проблемы на работе, с клиентами, это тоже урок. Отношения с близкими постоянно не ладятся, урок преследует снова и снова какая-то неприятная болезнь, тоже урок и так далее. Плохая новость заключается в том, что человек осознает урок, как правило, только тогда, когда ситуация уже очень сильно запущена, когда она повторилась уже в который раз в самом сложном варианте и с худшими последствиями. Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Почему так? Потому что люди в большинстве своем живут неосознанно. И не могут быстро меняться. И вообще меняются с большим трудом. Сталкиваясь с проблемами, неприятностями, негативными ситуациями, мы не понимаем, что это урок, а думаем, не везет, за что мне это. Залимся на ситуацию и на самого себя, и так далее. И не меняемся, а просто выжидаем или стараемся разрешить ситуацию старым способом действия мышления. Но в двух случаях уроки все же усваиваются. Первый. Если ситуация усугубилась и стала просто катастрофична. Например, серьезная болезнь, опасная для жизни ситуация, страх за близких и так далее. Все знают пословицу «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Она об усвоении жизненных уроков. Часто серьезно заболев, люди пересматривают всю свою жизнь, все жизненные принципы и установки, становятся совсем другими и выздоравливают или, чудом избежав смерти, человек многое осознает и кардинально меняется. Но зачем же доводить ситуацию до таких серьезных последствий? Второй случай – целенаправленная работа над собой с целью познания и усвоения уроков, самостоятельная или с психологом. Ты вспоминаешь ситуацию, которая мучает тебя, часто повторяется, и ты хочешь ее изменить и ты ищешь в ней урок и действуешь для разрешения данной ситуации в соответствии с выученным уроком. Либо ты сразу же рассматриваешь с точки зрения уроков все текущие ситуации, вызывающие негативные отношения. Но для этого нужна дисциплина и опыт. Мой опыт. Приведу несколько примеров из своей жизни. Когда я руководила своим первым бизнесом, в моем подчинении работало несколько менеджеров. И я несколько раз попадала в одну и ту же ситуацию. Когда менеджеры хорошо работают, я переставала подробно и систематически контролировать их работу, расслаблялась. И вдруг, как снег на голову, мне начинали валиться жалобы на отвратительную работу менеджеров почти от всех клиентов. Я вникала в ситуацию и буквально хваталась за голову, видя, как все запущено. Мы теряли нескольких крупных постоянных клиентов. Увольняли менеджера, нанимали нового. Оказывается, менеджер уже несколько месяцев работал из рук вон плохо. Он уже давно делает ошибки, которые становятся все серьезнее и серьезнее со временем. Неудивительно, ведь контроль над работой менеджера был ослаблен. Первые месяцы после найма нового работника я очень внимательно контролировала его работу, но спустя полгода начинала контролировать меньше, и все повторялось снова. В какой-то момент я поняла, что это не наказание свыше, просто мне нужно измениться, иначе ситуация так и будет повторяться. Ее последствия будут все катастрофичнее. Потраченные нервы, стресс, потеря постоянных клиентов, испорченная репутация компании. Я записала себе эту ситуацию в мой ежедневник, а на компьютер поставила заставку и ежедневный контроль работы менеджеров. Когда, наконец, я усвоила урок, сделала важные выводы, ситуация сразу изменилась. Еще пример. Раньше я никогда не делала архивные копии компьютерных файлов, они очень важны для меня. В них мой бизнес и многие другие наработки. Я теряла полностью всю наработанную информацию и личные архивы раз пять, прежде чем все-таки научилась делать копии. В последний раз я потеряла вместе с украденным ноутбуком, например, наполовину дописанный текст этой книги. Пришлось писать заново. Потом я научилась делать по плану резервное копирование файлов. Урок выучен, и файлы больше не теряются. Да, в те времена это приходилось делать вручную. Автоматическое сохранение в облаке появилось гораздо позже. Таких ситуаций в моей жизни очень много. В моем ежедневнике я завела страничку с оглавлением «Помню уроки» и туда записываю все уроки, которые я получила. И выводы на будущее, что нужно помнить, что делать, чтобы их избежать. Записи делаю сразу после возникновения ситуации и регулярно их просматриваю. Рекомендую и тебе завести такую страничку и в домашнем, и в рабочем ежедневнике. Что такое освоить урок? Это означает предпринять действия, чтобы предотвратить возникновение таких ситуаций в дальнейшем, а не просто устранить последствия. Самое важное правило работы с уроками – предпринять действия, чтобы ситуация никогда больше не повторилась, сразу после возникновения ситуации. Только это позволит перейти на следующий уровень, в следующий класс. Только так мы развиваемся. Например, в очередной раз оказываешься в ситуации с долгами. На тебе снова пять долгов из разных источников, по которым ты не можешь платить. Три кредита, и еще ты взял денег взаймы у родителей и друзей. Действовать нужно решительно, сразу, как только ты осознал ситуацию. Первое. Заблокировать кредитные карточки, чтобы не было возможности брать больше денег. Второе – сходить к родителям и друзьям и серьезно попросить их, чтобы они больше не давали денег в долг. И повесить себе напоминание – не брать денег в долг. Отсутствие возможности легко и просто находить земные деньги вынудит тебя лучше планировать свои финансы, сократить ненужные траты и найти источники увеличения доходов. Действовать нужно сразу – Именно потому, что по прошествии времени нами забывается сложность и отрицательные эмоции от ситуации. А чем меньше остается негативных эмоций, тем меньше хочется менять себя. Вкладывать время, деньги в предотвращение возникшей ранее проблемы. Растет надежда, что такое больше не повторится. Вероятно, через месяц после потери важной информации на компьютере ты уже не пойдешь покупать новый жесткий диск для резервного копирования. И не начнешь класть важные бумаги на место через месяц после того, как потерял очередной важный документ. Только жесткие меры и только сразу – это правило эффективных людей. Уроки могут быть общие и частные. Усвой самый главный урок. Первый общий урок. Для любых ситуаций, которые вызывают негатив, урок непривязанности. У разных авторов привязанность называется по-разному. Например, Александр Свияш называет это идеализацией. Вадим Зеланд работой Маятников. Об этом много написано также в древних трактатах по йоге. Данный закон отражает следующее. В какой-то ситуации ты хочешь, чтобы все было именно по-твоему. Именно так, как ты хочешь, считаешь правильным. А если все идет не так, ты злишься и расстраиваешься. Значит, неприятная тебе ситуация будет повторяться снова и снова, пока ты не откажешься от своих притязаний. Будь, по-моему, и никак иначе. Например, женщине крайне не нравится что ее муж все вечера и ночи просиживает за компьютером. Или мужчина не одобряет, что его молодая жена смотрит сериалы. И они всячески требуют, чтобы партнеры отказались от такого поведения. Разговаривают с партнером, настаивают, угрожают, ссорятся, ставят ультиматумы, скандалят, просят. Но им и в голову не придет отступить, и позволить человеку делать, как он делает. То есть снизить значимость для себя своего желания. Хочу, чтобы он перестал сидеть за компьютером, она перестала смотреть сериалы. Скандалы могут довести чуть ли не до развода, и требовательный партнер будет возмущаться. «Ну почему он такой?» И мы часто оказываемся в таких ситуациях. Это может быть вредная свекровь или теща, ужасный коллега, отвратительный директор или сосед. Всякий раз видя их проявления, которые не нравятся тебе, ты злишься, расстраиваешься. Но почему он такой? То же самое бывает и с ситуациями, не связанными с другими людьми. Ты злишься на то, что тебя не повышают на работе, что у тебя низкие доходы, что ты не первый и не лучший в кругу друзей, что у тебя плохая машина, не устраивает фигура или здоровье, что постоянно не хватает денег и так далее. Но только до тех пор, пока ты переоцениваешь важность этой ситуации для себя, то есть испытываешь море негатива. И если все идет не так, как ты хочешь, ситуация не изменится. И только когда ты отпустишь ситуацию и разрешишь ситуации быть такой, какая она есть, будь как будет, она сможет измениться в лучшую сторону. Это не означает, что ты не должен предпринимать никаких действий для исправления ситуации. Даже наоборот, ведь только успокоившись и отпустив результат, ты сможешь действовать эффективно что позволит успешнее и быстрее разрешить ситуацию, изменить ее. Второй общий урок ⁇ принятие ответственности за все, что происходит в твоей жизни. Он гласит, при повторении негативных ситуаций, когда тебя не устраивает положение вещей в какой-то сфере твоей жизни, важно помнить о том, что любую ситуацию в своей жизни ты создал. Еще говорят, Притянул сам. Как именно создал, притянул? Это вернулись к тебе результаты твоих негативных мыслей или поступков в прошлом. Например, если ты долгое время боялся, что тебя уволят с работы, то именно это и произошло. Или если ты думала, что муж будет изменять тебя. И так и случилось. А если ничего плохого не думала, а плохое произошло? Например, кто-то плохо с тобой поступил. Ищи в своем прошлом такой же свой плохой поступок. Тот поступок, пусть даже обращенный к другому человеку, вернулся в твою жизнь бумерангом. В личных отношениях также действует принцип зеркала. И если ты считаешь, что твой близкий человек плохой, имеет какие-то негативные качества или плохо ведет себя по отношению к тебе, то это ты видишь свои негативные качества и плохие поступки к этому человеку. Твой близкий – муж, жена, мама или папа, ребенок, свекровь – выступают в роли зеркала. Он показывает, отражает такие качества, которые ты в себе не замечаешь и не принимаешь. Таким образом, у тебя есть шанс эти свои недостатки увидеть и изменить и это улучшит отношения. Приведу пример. Жена жалуется, что ее муж уделяет ей мало времени и не интересуется ее делами, что он эгоист, сосредоточенный только на своих интересах. Если расспросить ее о том, как она сама ведет себя по отношению к мужу, оказывается, что это как раз она невнимательна к нему, не уделяет ему время и пренебрегает его интересами. Это очень важный аспект. До тех пор, пока ты не осознаешь, что сам создал свою бедность, плохое здоровье и самочувствие, свои плохие отношения с окружающими, отсутствие работы или проблемы на работе, ситуации будут повторяться снова и снова. Частные уроки Теперь поговорим о частных уроках. Осознать их в отношении простых житейских ситуаций очень легко. Первый. Проблемы с лишним весом. Правильно питайся и веди здоровый образ жизни. Второй. Опаздываешь на работу, вставай раньше. Третий. Постоянно не дотягиваешь до очередной зарплаты, лучше планируй бюджет. Четвертый. Снова потерял сотовый телефон, не носи его в кармане. Однако, несмотря на то, что житейские уроки осознаются легко, изменить поведение в отношении даже самых простых ситуаций довольно сложно. Как показывает опыт, мы опаздываем на работу годами, имеем лишний вес всю жизнь, не создаем накоплений и инвестиций, хотя много читали об этом, и так далее. О том, как изменить это, ты узнал из части 3, делать. Самыми сложными для понимания становятся серьезные духовные уроки, напрямую влияющие на наше развитие и ведущие нас сразу на ступеньку вверх. Это уроки, безусловной любви к ближнему, отказ от гордыни, преодоление собственных комплексов и слабостей, собственных страхов, переоценка ценностей и так далее. Поэтому, если в жизни случаются крупные неприятности, приносящие большие страдания, это самые ценные уроки для нас. Многие слышали фразу «развитие происходит через страдания». Она о том, что перейти на новую, более высокую ступень развития мы можем только получив крупный урок. А такой урок мы получаем только в серьезных жизненных испытаниях, приносящих страдания. Бода Шефер говорит, чтобы прийти к успеху, нужно пройти через боль, боль трудностей, ошибок и поражений. Осознать духовный урок довольно сложно, но очень важно. Серьезная проблемная ситуация – это подарок судьбы. Она помогает перейти на новую ступеньку, если урок будет усвоен. Один из методов осознания – медитация на тему урока. Необходимо уделять достаточно времени тому, чтобы медитировать, размышлять над ситуацией. Не нужно спрашивать «За что мне это?», искать виноватых, жалеть себя. Нужно проводить другую медитацию, спрашивать себя, свое подсознание, Бога, Вселенную, о чем этот урок почему такая ситуация появилась в моей жизни, что до меня хотят донести посредством этой ситуации. Важно не закрываться от сложной ситуации, не стараться поскорее забыть ее, а постараться понять смысл духовного урока, заключенного в ней. Медитации можно проводить много раз. Можно использовать метод визуализации, прося показать урок или метод письменной фиксации, записывая пришедшие мысли на бумагу. При упорной медитации над сложной ситуацией урок обязательно будет открыт тебе. Теперь нужно понять его, зафиксировать на бумаге и продумать новое поведение в связи с полученным уроком. Чаще всего само состояние человека, качество его личности – Духовные качества меняются после осознания важного урока. Мой опыт. Снова хочу привести пример. У моего родного брата случилась сложная ситуация, и я очень переживала за него. У меня был сильный стресс, пока вдруг я не поняла, какой урок эта сложная ситуация несет лично для меня. Это был урок того, как я люблю брата как он важен для меня и насколько мелки мои давние обиды на него, моя зависть в каких-то ситуациях. Поняв урок, я очистилась, и моя безусловная любовь к брату стала сильнее и ярче. Все остальное совершенно отбросилось. Наши отношения в тот период изменились, стали глубже и теплее, чему я была очень рада. Практика Осознание жизненных уроков. Выбери жизненную ситуацию, над которой ты хотел бы поработать, чтобы понять духовный урок. Это могут быть плохие отношения с близкими, мужем, женой, родителем, детьми, сложная финансовая ситуация, непорядок с работой, депрессивные настроения, неудачи в других сферах жизни. Помедитируй на тему урока. Спрашивай свое подсознание, Бога, Вселенную, о чем этот урок. Визуализируй, записывай мысли на бумаге. Посвяти этому достаточно времени до тех пор, пока тебе не придет ответ. Подумай о том, как ты хочешь изменить свое поведение, свою жизнь в соответствии с полученным уроком. Запиши это, и начни реализовывать. Заезженная пластинка. Понимание жизненных уроков важно не только для того, чтобы мы стали мудрее, осознав что-то новое в своей жизни. Любая серьезная проблема – это непройденный жизненный урок. Представьте себе проигрыватель и пластинку, на которой есть царапина. Ваши непройденные уроки, как эти царапины, о которой спотыкается проигрыватель и песня не может звучать дальше. Ты не сможешь двинуться дальше, если испорченное место на пластинке не будет исправлено. Поэтому любопытство любопытством, но решать проблемы, проходить жизненные уроки просто необходимо. Иначе ты десятилетиями будешь стоять на месте. Нужно составить себе список для проработки своих жизненных проблем и по очереди заниматься ими. Сразу скажу, что это довольно-таки сложно. Чтобы проблема, которая мучила тебя годами, начала решаться, нужно во многом поменять себя и свои действия, где-то сломать привычные стратегии поведения и мышления. Нужно будет делать то, что страшно, неприятно и не хочется. Смотри главу седьмую. Зона комфорта и страхи. Нужно будет вести сложные и неприятные разговоры с партнером, с близкими, с начальством. Отказываться от приятного времяпровождения в пользу не таких приятных дел. Менять свои привычки и уклад жизни. В общем, все очень и очень непросто. Но игра стоит свеч. Мы получаем бонус в виде решенной проблемы в виде повышения самооценки и ощущения собственной силы, а также в виде новой пройденной ступеньки развития личности. Мы учимся и растем. Именно за этим мы и пришли в наш мир.